Глава пятая. «Сергей, к тебе тут пришли!» — в палату заглянула медсестра тетя Валя, сменившая в отделении Марину после ужина. Пока я, по возможности, не шевеля головой, вставал с койки, в палату прошел парень, чуть старше моих лет, в усах и в милицейской форме. В руках он держал бумажные кульки, значит, не опрашивать пришел. Наверное, работаем вместе или дружим. Впрочем, одно другому вовсе не помеха. «Здорово!» — круглолицый милиционер с погонами лейтенанта протянул мне руку. «Да, брат, слышал я, что тебе досталось, но чтоб так...» — он покрутил крупной головой, как-то уж слишком весело выражая сочувствие. Оглядевшись, визитер придвинул стул ближе к кровати и уселся, пристроив кульки к себе на колени. Потом, опять рассмеявшись, протянул их мне. — Светка напекла. Привет тебе от нее и от матери. Раз пирожки и привет от Светки и от матери, значит, точно друг. А если друг и мент, значит, вместе работаем. Голова все же выдавала логику и аналитику, несмотря на свое недавнее тесное взаимодействие с трубой. Я поблагодарил доброго друга и начал разворачивать гостинцы. Один пакет был с пирожками, а в другом был татарский чак-чак. Точно. Нагаев. Вовка Нагаев. Хотя по паспорту он Фуат и даже Фатыхович, но для всех он Володя. Мой недавний напарник и коллега по сопредельному с моим участку. Сознание опять брызнуло разнокалиберными осколками не моей памяти. «Спасибо, Володь!» «Что там в мире делается? По моим делам что слышно?» Стараясь не дергать головой, я приступил к поеданию гражданских пирожков. «По тебе ничего не знаю, а твою зарплату я принес. Двадцатое число. В бухгалтерии пошипели, но разрешили из-за тебя расписаться». Вова полез во внутренний карман кителя и достал тощий газетный сверток. «Опять спасибо, друг!» Достав из импровизированного газетного кошелька красную десятку, Я протянул ее назад заботливому другу. «Купи конфет, Белочка называется, на все. Мне сказали, они рублей семь стоят. Задолжал я тут медсестрам. Вовремя вспомнил я о своих недавних обязательствах перед персоналом милицейской лечебницы. Потом я подумал и, достав еще пару купюр, вернул сверток на гаеву. «Пусть у тебя побудут, мне тут они ни к чему, да и хранить негде». Согласно кивнув, Вова прибрал мое денежное довольствие в тот же карман. «Как сам думаешь, кто?» — товарищ вопросительно придвинулся. Доживав откушенный кусок, я медленно проглотил, запив киселем, оставшимся от ужина. Вова задал вопрос, над которым я доламывал свою и без того искореженную голову. Мыслительный аппарат, несмотря на потуги, безмолствовал. «Хрен ее знает!» Голова болит, и мысли в от того путаются. Хотел вот у тебя пораспросить. Есть понимание на этот счет? Я с живым интересом разглядывал своего нового старого напарника. Локтионовские заморочки. Это у него на мясухе терки были. Не надо было тебе на его участок соглашаться. Он месяца два, а то и все три еще со своей язвой проваляется, а потом в отпуск уйдет. — С какой радостью ты согласился еще и за него пахать? — Нахрена сдался тебе этот гребаный поселок мясокомбината? Как-то ревниво кипятился Нагаев. — Когда ты на Сещу уходил, твой участок я обслуживал, а не Локтионов. — Через месяц я уйду в отпуск, три участка тащить будешь. Было видно, что это не пустая угроза. Вова взял из сколько пирожок и раздраженно откусил сразу половину. С другой стороны, он тебя в свою хату пожить пустил. Отдельная двушка, всяко разно лучше, чем общага. Не выспаться, не с девушкой пообщаться. Лактионов, Лактионов, Лактионов. Сознание вновь забрезжило. Это наш свовой старший участковый. Ложась со своей застарелой язвой в областную клиническую больницу, Валерий Михайлович настоятельно попросил меня заменить его на участке. Относился он ко мне незлобливо и, как мог, старался натаскивать меня. Большую часть того, что я здешний постиг в милицейской премудрости, я набрался от него. Отказать в просьбе такому наставнику было никак невозможно, и крайние три недели перед бойней в лифте я разрывался, обслуживая его и свой участки. Главная проблема была в том, что клятый мясокомбинат и поселок при нем находились на большом удалении как от райотдела, так и от моего участка. Это была жопа мира, самая крайна города. С одной стороны Локтионовской земли был берег реки и железная дорога, с другой раскинулось цыганское поселение. С четвертого края располагалась тюрьма, то есть СИЗО-42-2. И таки да, наверное, Нагаев прав при таком дополнительном весомом аргументе, как отдельная квартира на два-три месяца, не уважить Локтеонова я не мог. В сороковые, перед самой войной, вдоль берега судоходной реки притока Волги, рядом с железной дорогой, возвели мясокомбинат. А вокруг него вырос поселок, в котором и жили работники того самого комбината. Почти весь поселок состоял из построенных еще в те непростые голодные годы домов и бараков, и стоит отметить, что эти трущобы были населены не самыми законопослушными гражданами. Среди проживающих на Месухе найти несудимого человека было очень проблематично. Как-то при проверке подучетного элемента Мне попалась бабка восьмидесяти с лишним годов еще в войну, приговоренная судом военного трибунала к высшей мере. Ее не успели расстрелять лишь благодаря победной амнистии. А чего стоит засранец 11 лет, стоящий на учете как групповой насильник? Он остался на свободе только потому, что по своему малому возрасту еще не был субъектом права. Этот и в износе участвовал тем, что стоял на стреме, за что его взрослые подельники потом разрешили ему потрогать потерпевшую за те места, которые ему показались интересными. Словом, не участок, а гнилая помойка. Отрихтованный трубой интеллект понемногу выдавал информацию о моей служебной деятельности, о той, которая была до лифта но как-то уж очень обрывчато и скудно. Надо будет, как только меня выпишут, непременно найти Локтеонова, уж он-то точно информацией по своей земле владеет лучше, чем кто-либо. Уверенное подозрение Вовы, что заказчик нападения как-то связан со злосчастным поселком или с самим мясокомбинатом, передалось и мне. Надо, очень надо как можно быстрее восстанавливать здоровье и встречаться с Локтионовым. Нагаев пообещал зайти завтра-послезавтра и, пожелав мне скорейшего выздоровления, удалился. Следующие две недели были скучными и однообразными. Уколы, капельницы и таблетки. Небольшим развлечением послужила очная ставка, на которую меня с разрешения лечащего врача вывозили в СИЗО. Там я уверенно опознал всех троих нападавших, Злодеи хмурились, смотрели в пол, на мои вопросы о заказчике, как и следовало ждать, не реагировали. Я опять пожалел, что их задержали до моего выздоровления. Ладно, надо быстрее выбираться из больнички на волю. Там я точнее определю свое место в этом головоломном пасьянсе, чтобы до боли досадная головоломка не повторилась. На волю меня отпустили в пятницу. Швы сняли еще раньше, и голова обросла уже настолько, что ее можно было остричь. Пусть совсем коротко, но зато равномерно и без диких клочьев, вызывающих опасения окружающих вместо сочувствия. Верный друг Нагаев принес мне одежду и даже добыл кепку, в которой по пути домой я посетил парикмахерскую. Пока пожилая женщина в белом халате пыталась создать на моей голове подобие прически, Я рассматривал свою физиономию в зеркале. Белки глаз цветом уже вполне соответствовали своему названию, лиловая синева с лица тоже сошла, и только шрамы от рассечений просвечивали через короткий ежик волос. В общественный транспорт лезть не хотелось. Во-первых, до тошноты надоел постоянный больничный запах лорки и лизола, и я никак не мог надышаться улицей. Городской асфальт — это, конечно, не альпийская лужайка, но и не больница. А во-вторых, я просто инстинктивно боялся толчи общественного транспорта. Ребра уже отболели, а беспокойство за них осталось. Не обращая внимания на ворчание друга, я с удовольствием шагал по тротуару, рассматривая вывески магазинов. В голове щелкнуло, что поскольку с больничного довольствия меня сегодня сняли, то теперь следует самому заботиться насчет пропитания. — Ты все равно сейчас на моей земле живешь, там и затаримся, — успокоил меня Вова. — Здесь нам ничего, кроме хлеба и кельки в томате, не обломится, — он мазнул взглядом по вывеске продукты. — А на своей территории нас голодными не оставят, — солидно заверил меня мой татарский друг. И действительно, выходя из полуподвального магазинчика на углу улиц, «Свободы» и «22-го партсъезда Нагаев держал объемный пакет, который он тут же сунул мне в руки. Косить поднемощного я не стал и пакет принял. «Давай, сам неси. Я в форме, мне не положено», — ухмыльнулся участковый коррупционер. «Держи чек. С тебя 12 рублей». Вова протянул мне длинную узкую бумажку с мелким нечитаемым шрифтом синего цвета. Поскольку ключи Нагаев мне еще не вернул, то к своему временному жилью я двигался в его кельваторе. Я пытался вспоминать дорогу, и все, что связано с окружающим пейзажем, сосредоточиться мешал сверток. После скудных больничных харчей запах из пакета сводил с ума. Время было еще не обеденное, но мне уже хотелось распотрошить колобуху с вовиной добычей. Я резал хлеб и сыр, Пока снявший китель и рубашку, Вовка колдовал у плиты. «Надо Черняева подтянуть. Он по поселку раскладом владеет. Помнишь его?» Не отрываясь от плиты, скосил на меня взгляд мой добычливый друг. «Нет, не помню». Я отрицательно покачал головой. «Я вообще мало что помню. Боюсь, как бы не нагнали меня со службы, друг моего Вова, за это мое беспамятство». Не стал я притворяться нормальным и вводить товарища в заблуждение. Юра, Черняев, он же Черок, дважды судимый, работал на мясокомбинате, развозил продукцию по магазинам, недавно что-то там крысанул, и его оттуда поперли. Порвали бы Черка, но кто-то его кроет. Все это, кстати, ты же мне и рассказывал, от тебя эта информация. И я думаю, ты ни в чем не слил. Вовка поставил на стол сковородку с обжаренными сосисками, залитыми яичницей, и я открыл литровую банку с маринованными огурцами, которую нашел в холодильнике. Интересно, моя эта банка или Не Невелик кулинар, мой друган, но яичница с сосисками, после больничной манной каши на воде и жидкого молочного супа с вермишелью показалась мне вполне достойным деликатесом. Я бы и один всю сковородку почистил. Завтра суббота. Я Толика Енсеева подтяну и зайдем в гости к Черку. Толик, если что, это твой внештатник. Помнишь Толика?» Топарник смотрел на меня с надеждой и даже жевать перестал. «Помню. Здоровый такой. Он рыбак и охотник. На четвертом ГПС шоферит». Мое лицо непроизвольно расплылось в довольной улыбке, и Вовка тоже облегченно заулыбался. Как ни крути, а идиот в милицейской форме — это все-таки стрёмно. Форменный идиот милицейский — это гораздо хуже, чем форменный мудак гражданский. Потому как милицейскому форменному идиоту кроме формы доступен пистолет. А ведь я действительно вспомнил здоровенного парня с добродушным лицом, как вспомнил и то, что ГПЗ номер 4 — это государственный подшипниковый завод».